Глава двадцать «Ты обещал мне позвонить. Я весь день с ума схожу, а ты только сейчас явился. Быстро все рассказывай». С Хеленой мы встретились в небольшом кафе на окраине города. Сперва я хотел просто прогуляться по улице и там поговорить, но уже на подходе к Анапе желудок требовательно напомнил, что он с утра ничего не переваривал, и если я в ближайшее время ситуацию не поправлю, он возьмется за себя. Так что пришлось назначать наше свидание в ближайшей точке общепита, до которой я мог добраться». Немка по поводу места встречи ни слова не сказала, подтвердила получение локации и сообщила, что явится через 20 минут. «Мне времени как раз хватило, чтобы забежать в ближайший магазин, купить там свежую одежду, в моей окровавленной в ресторан нечего было соваться, да и по улицам не стоило ходить». С умытым лицом и новой одеждой я устроился за столиком, заказал порцию риса с двумя отбивными и быстро расправился с ними. Так что к появлению девушки я был сыт и вполне себе спокоен. Что, как выяснилось и требовалось. Явившись, Хелена тут же напустилась на меня, словно мы с ней супругами были, но пустой желудок мог бы и агрессивней отреагировать. «Милая, притормози!» Смеясь, я поднял руки в защитном жесте. «На нас уже все оглядываются!» Посетителей в кафе, кроме нас, было немного, но все они действительно крутили шеями, чтобы разглядеть парочку, решившую устроить скандал в общественном месте. «Я от любопытства сегодня чуть не лопнула», — сбавила тон девушка. «Три больших куска торта съела, представляешь? Уже столько лет себе такого не позволяла, а связалась с одним сумасшедшим русским и понеслась вниз по наклонной». Ты хоть представляешь, сколько мне теперь в спортзале потеть, чтобы это на боках и бедрах не отложилось? У тебя идеальные бока, вполне серьезно сказал я. И бедра, что надо. Это пока. Но если я и дальше буду так нервничать, стану толстой. Все, хватит меня отвлекать. Немедленно рассказывай, ты нашел Кореева. Да, и не только его. Но давай выйдем на улицу. Мне не хотелось бы, чтобы кто-то случайно нас подслушал. Ох, Виктор, ты меня с ума сведешь! Но она мужественно дотерпела, пока я расплатился за ужин, вышел на улицу. Только там и начал рассказывать, неторопливо тупая в сторону центра, и следя, чтобы рядом было поменьше людей. Нетривиальная задача, строго говоря. В курортном-то городе, да в разгар сезона. А вот слушала Хелена очень внимательно, ни разу не перебила, не вскинула руки к щекам и никаким другим образом не проявила эмоций, свойственных девушкам. Зато, когда я закончил, забросала огромным количеством уточняющих вопросов. Что говорил Карыч, пока мы с ним еще разговаривали? Как именно выглядели напавшие на поселок псы-мутанты? С какой стороны прилетела зима и сопровождавшие ее вертолеты? Где находился мой наблюдательный пункт? И так далее. В общем, проявила себя моя подруга настоящим детективом. Я даже удивился немного. Такие точные в формулировках вопросы, позволяющие выстроить целостную картину произошедшего. А еще я отметил, что ее совершенно, казалось, не тронула смерть Кореева и его деда. Мне почему-то казалось, что юные девицы должны обладать большим состраданием. «И что ты собираешься делать дальше?» — спросила она, закончив сыпать уточнениями. «У тебя сыворотка. Пойдешь в КГБ?» Этого достаточно, чтобы восстановить твое доброе имя. Предполагаю, что достаточно, но пока я подбирал слова, девушка перебила меня. О, я знаю, я знаю, ты собрался устроить ловлю на живца. Ну, у тебя же есть полька этого Кореева, верно? Мы ее взломаем, отправим с нее сообщение Корейцу. «Будто бы это Кореев пишет и готов отдать остатки сыворотки. В укромном месте с глазу на глаз, а там ты его схватишь. Ты же с ним справишься и сдашь агентам КГБ. Его и сыворотки будет более чем достаточно, чтобы обелить тебя». Я остановился и внимательно с ног до головы осмотрел Хелену. «Это же надо, какого я монстра породил. Живой ум». Прирожденный авантюризм, запутанная история с погонями, стрельбой, шпионами, мутантами и сверхами заставил ее считать себя великим сыщиком, который уже не свернет с тропы преследования. И все это стало возможным благодаря знакомству немецкой туристки со мной. Что ж я наделал-то? Признаться, меня даже немного пугал ее энтузиазм. И та легкость, с которой она раскусила мои дальнейшие шаги. Даже рассказывать ничего не пришлось. И просить. Она фактически сама предложила в этом участвовать. Значит, сможет привлечь своего друга хакера. Только... Я, конечно же, с тобой не пойду. Смеясь, прервала меня Хелена. Снова. Буду сидеть дома на кухне, готовить еду и ждать моего, как это по-русски. Витязя. Ты в прошлый раз все прекрасно объяснил. Сурви русский. Ну и вот как на нее сердиться. Идеальная же боевая подруга. Решено. Как закончу все? Женюсь. Чего тянуть? Выдохни сперва. Казанова. Вмешался здравый смысл, он же наследие прошлой жизни. Закончи сначала и живым останься. А потом уже планы, по девкам строй. Вот ведь гормональная дискотека. Мы продолжили идти в сторону центра. По пути я передал девушке Польку Карыча, спросил, сколько ее другу понадобится для взлома. «Не думаю, что долго. В прошлый раз Фридрих управился за 15 минут, а это был телефон сотрудника государственной безопасности. Вряд ли у уличные шпаны стоит серьезная защита, которую понадобится обходить. Только мне нужно делать это в гостинице, чтобы связь была устойчивая». «Тогда провожу тебя до дома и подожду на улице, пока ты закончишь с телефоном». Но простому этому плану не суждено было сбыться. Буквально через 10 минут нашей прогулки мы нос к носу столкнулись с Леной. Да, с той самой девушкой, которая была подружкой прежнего Виктора, с которой я виделся сегодня утром, и уверен, встреча эта не была случайной. Дело в том, что у здешних телефонов, я это тоже, только сегодня вечером узнал, от Хелены, имелась интересная функция. Называлась она «Найти друга» и позволяла отследить по карте положение нужного тебе человека с точностью до метра. Работала, правда, эта функция только при условии обмена контактами через сопряжение. То есть для этого люди должны были реально друг друга знать, в какой-то момент времени оказаться рядом с друг другом, позволив при этом устройствам обменяться данными. То есть ровно так, как произошло на нашей первой и по-настоящему случайной встрече с Леной. По всей вероятности, девушка увидела на карте, что я вернулся в город, обнаружила меня неспешно дрейфующим от окраин к центру и решила не ждать завтрашнего дня, а разрешить накопившиеся между нами, как она, вероятно, считала, вопросы. Современная решительная девчонка, что тут сказать, берет судьбу в свои руки, что с построением карьеры, что с личной жизнью». Я заметил ее на несколько секунд раньше, чем она меня. Понаблюдал, как взгляд Лены мечется от развернутого экрана полики к улице, сообразил, что ищет она меня, и даже успел подготовиться. Понятно было, что сейчас произойдет скандал по причинам, которые, как я считал, давно для меня закрыты. Из-за женщины. Поэтому нацепил на лицо удивленное выражение, и когда наши взгляды наконец встретились, широко распахнул глаза. «Лена, что ты здесь делаешь?» «Вот, значит, как Глебов мне сказал, что уехал за город по делам, а сам уже с новой подружкой гуляешь». «И сразу же с другой стороны». «Виктор, а кто это?» «Классика». «Бывшая подружка», — ответил я в первую очередь Хелене. Но, как оказалось, сделал я это зря. Лена немного немецкий знала. То ли его до сих пор в школах преподают, как язык вероятного противника, то ли она сама по себе такая умница со склонностью к языкам, а может просто словосочетание «ex freundin» — не слишком сложное для понимания. «Я, значит, уже бывшая? А эта кошка, крашенная значит, новая?» Крашенная кошка». Хелена в самом деле в очередной раз поменяла цвет своих волос и теперь щеголяла густой гривой медного отлива. Тоже каким-то женским чутьем поняла, что сейчас сказала ее соперница, и не полезла за словом в карман. «Да черт возьми! Вот меньше всего на свете мне сейчас было нужно разбирать свару двух женщин из-за меня». Тот, кто мечтает о таком, полный идиот и никогда в подобной ситуации не оказывался, ни черта это не льстит самолюбию, только проблемы создает на ровном месте. В общем, уже через несколько секунд после этого многообещающего начала, две девушки полноценно друг с дружкой ругались, готовясь переходить к более тяжелым аргументам – выцарапыванию глаз и тасканию за волосы и никакие языковые барьеры их, кажется, не сдерживали. Одна кричала на русском, другая на немецком, но понимали друг дружку, они прекрасно. А я стоял и глупо хлопал глазами. У меня и в прежней-то таких ситуаций не было, и я понятия не имел, как их разруливать. Хотя нет, знал, просто немного растерялся с непривычки. «Елена!» — произнес я, вклиниваясь в этот сорочий грай. «Ты ведь комсомолка! Что ты тут устроила?» кстати понятия не имею так ли. Комсомол в этом мире точно есть, но все ли молодые люди проходят через эту школу кадров как в моем или тут больше вариантов да и отношение современной молодежи к этому институту мне было неведомо. Может, это уже такой рудимент и никто к нему всерьез не относится оказалось нет. Лена резко замолчала, даже смущенно глаза опустила. А вот тут я уже знал, что дальше делать. Замешательство бывшей девушки Виктора было временным. Вскоре она вернется к праведному гневу. Поэтому я просто подхватил Хелену под руку, выкрикнул в сторону другой девушки «Завтра поговорим» и потащил немку прочь. Может кто-то и может обвинить меня в трусости, но пусть он сперва получит сверхспособности, станет мишенью для милиции, бандитов и шпионов, а также мутантов». Пусть он поживет пару дней на нелегальном положении пару-тройку дней, а потом, когда посреди оживленной улицы полной прохожих вляпается в безобразную свару двух девушек, вот тогда пусть приходит ко мне и бросает в лицо подобное обвинение. Этого человека я, возможно, не пошлю к черту сразу же. Подумаю еще. Хелена и Елена, даже имена у них похожие. Как в такое вообще можно было вляпаться? Это же уму непостижимо. Немка не сопротивлялась, когда я тащил ее прочь. Скорее, она тоже была в замешательстве. Недолгом, правда, но я свою фору реализовал полностью, отволок ее метров на двадцать в сторону, прежде чем она возмущенно вырвала свою руку из моей хватки и резко крикнула. «Ну знаешь, Виктор, не так я намеревалась провести сегодняшний вечер». «Слушай, нелепость какая-то. Я и представить не мог. Лена была в отъезде, между нами все давно кончено». «А она, похоже, этого не знает». «Не знаю, что взбрело ей в голову, но, пожалуйста, ты хотя бы не превращайся в ревнивую Мегеру». «Я ревную? Тебя? Да не смеши меня!» На этой напрочь нелогичной фразе она вдруг рассмеялась и спросила. «Слушай, а что она хоть кричала?» «Мне казалось, что вы прекрасно друг друга понимаете. Я тоже не сдержал смешка. Нервная». «Знаешь, когда вцепились друг в друга...» Казалось, я каждое ее слово понимаю, а сейчас я продолжил ненавязчиво тянуть ее прочь от места этой внезапной стычки. К счастью, Лена тоже немного успокоилась, по крайней мере, гордости и здравого смысла ей хватило, чтобы не бежать следом и не кричать «подожди, я не все еще высказала тебе и твоей крашенной кошке». По дороге я честно рассказал ей, ну, как сам понимал, всю эту историю между Виктором и Еленой. Армия, карьерные устремления девушки, утренняя встреча и обмен контактами по сопряжению. «То есть она тебя просто отследила и пошла поговорить?» — изумилась Хелена. «Получается так». Я дернул плечом. «Не дай бог так унизиться из-за мужчины!» — фыркнула немка. «Ну, тут смотря, из-за какого мужчины?» Мне удалось задрать подбородок и изобразить крайнюю степень самолюбования, что вызвало у моей спутницы еще один приступ смеха. Но зато больше мы к этой теме не возвращались, и дорогу до ее гостиницы провели за другими разговорами. Другими словами, Хелена показала себя девушкой не только находчивой, живым, авантюрным складом ума, про красавицу я говорил, но еще и здравомыслящей, не устраивающей разборов полетов на пустом месте. Как человек, проживший одну жизнь, могу сказать, ценное и редкое качество. «Правда, что ли, жениться?» Добравшись до ее гостиницы, я проводил девушку до входа на территорию, сам же устроился в небольшом сквере на скамье под старым вязом. Свет уличного фонаря на нее почти не падал, и я стал словно бы невидимкой в опустившейся на город темноте. Но ненадолго залез в телефон, нашел контакт Лены, фамилия у нее оказалась Янская, а на фото она щеголяла в той же отрядовской форме, в которой я встретил ее в первый раз, и отстучал ей сообщение. «Мол, зря ты так. Завтра бы спокойно поговорили. А так, по кругу прости за то, что так вышло. Если хочешь прояснить взаимоотношения, давай встретимся через пару дней. Или нет. В принципе, все же ясно». Ответ пришел сразу, словно она сидела в телефоне, то ли ожидая моего звонка, то ли не решаясь самой набрать мой номер. Был он сухой, безэмоциональный и содержал не так уж много слов. «Прости за сцену», — написала она, — «встречаться больше нет смысла. Все и так понятно. Прощай». Ну и славно. Значит, хотя бы эта история разрешилась и закончилась. Осталось только, чтобы так просто у меня все прошло с корейцем. Однако что-то говорило, вряд ли так выйдет. Он не девочка с завышенной самооценкой, а сверх, да еще и шпион, скорее всего. Интересно, кстати, чей?» Из небольшого курса политической картины мира, в котором я оказался, я знал, что основным противником Советского Союза были не США, как у нас, а королевство Великобритания и ее многочисленные колонии-сателлиты. Та же Турция, например. Здесь она плясала под дудку англосаксов, как и в моей первой жизни. С той лишь разницей, что базировались последние на острове, а не на Дальнем материке. Кажется, в разговоре Карыча с корейцем промелькнула эта фраза про турок, Или у меня в голове за последние дни все смешалось, и я, прочитанный от услышанного, уже не отличаю? Да, точно. Сыворотка из Турции. Это я от мамы Виктора слышал. Было объявление по здешнему ТВ, в котором граждан предостерегали и просили быть бдительными. Дескать, по городу ходят опасные препараты, провезенные, предположительно, контрабандой из Турции. Так что бритиш он... Или турок, но точно не кореец. <с> Если сложить факты появления сыворотки в Анапе, не самом привлекательном месте для вершения судеб мировой политики, с проведением здесь Международного съезда работников обслуживающего сектора, то становится понятно, какова цель в этой игре. А если к этому еще прибавите слова Карыча, произнесенные им на допросе, о том, что сыворотка по плану корейца предназначалась для интуристов, то и детали становились ясны. Устроить мор среди иностранцев, обвинить во всем СССР, как приглашающую и принимающую сторону, затем потребовать от нашей страны каких-нибудь уступок взамен снижения давления и обвиняющей риторики – ничего нового. В моем родном мире штатовцы действовали примерно так же – Будто и методичку один человек писал, хотя, чему удивляться, корни-то одни. Был бы кореец обычным человеком, скрутить его для меня не составило бы труда. Вру, конечно, попотеть бы пришлось, но в исходе все равно не сомневался. Однако мой противник был настоящим сверхчеловеком, да еще и самый гнусный из разновидностей, невидимкой, или, как подобных ему называли здесь, скрытником. «Чтобы справиться с врагом, которого не можешь увидеть, придется не просто попотеть. Нужно будет выложиться на 127 да еще и парочку домашних заготовок для него припасти. Например...» «Вот ты где устроился!» Голос Хелены вырвал меня из раздумий. Пока я думал, как мне ответить, она уже скользнула на сиденье рядом со мной, прильнула и одарила жарким поцелуем. «Со школы не целовалась? В темных парках?» — сообщила она, оторвавшись. «Ну-ка, давай проверим, не растеряла ли я сноровку». И следующие пару минут мы с ней просто целовались. Ладно, не просто, а с полной самоотдачей, самозабвенно. Я уже и забыл, что в это простое действие можно уйти настолько полно, чтобы ни одной мысли в голове, а только шум в ушах от ее жаркого дыхания и громкого стука моего сердца. Гормоны... «С телефоном получилось?» — спросил я, наконец, когда выдалась небольшая передышка, и мы оторвались друг от друга, чтобы немного восстановить дыхание. «Держи». В ладонь мне легли часы. «Пароль сняли. Минутное оказалось дело». «Тогда чего ты -то так долго?» «Готовилась», — шепнула она мне на ухо, снова прижимаясь всем телом. «Слушай, Виктор, я тут что подумала?» «Мне удастся тебя уговорить принять помощь от слабой женщины в этой твоей самоубийственной акции». «С корейцем и думать забудь». «Я почему-то была уверена, что ты так ответишь. Но ведь завтра тебя вполне могут убить, да?» «Щелена». «Постой. Просто если случится самое страшное, как я буду вспоминать одно из самых ярких приключений в своей жизни, если у нас дело дальше поцелуев не зашло?» Ты пойдем ко мне, глупый, храбрый русский. Я отправила Клару гулять, ее не будет два часа.